Глава 59. Встреча выпускников «Боуле, только посмотри на Чиньбина! Как разважничался!» После выпуска он не смог поступить в академию. Слышал, что его родня подсуетилась и выбила ему тёпленькое местечко служащего в администрации города Феникс. Прошептал невысокий парень с короткой стрижкой, который сидел рядом с Ван Боуле. «Впечатляет!» Ван Боуле едва заметно кивнул. Еда выглядела весьма аппетитно, поэтому он взял палочки и принялся за дело. В спешке он не успел поесть. Когда собрались все одноклассники, за столом стало очень шумно. Они обсуждали годы учебы в школе, веселые и не очень случаи. В ходе разговора их стол то и дело взрывался смехом, Ван Буэлле тоже участвовал в беседе, но он чувствовал себя слегка не в своей тарелке. Большинство бывших одноклассников сильно изменились. Некоторые воспользовались случаем, чтобы похвастаться своими достижениями, от чего Ван Буэлле стало неуютно. Особенно выделялся Чэнь бин Парень в костюме. Тот старательно строил из себя важного государственного служащего Федерации. Он зарезервировал столик в этом ресторане и во время разговора несколько раз включал кольцо-передатчик, чтобы якобы отчитать кого-то. Этим он пытался показать свой статус. В их компании был ещё один парень – Хуан Гуй, студент Дао Академии Святоречья, одного из четырёх ведущих учебных заведений Федерации. Он развалился на стуле, словно был лидером их группы Изредка он поднимал бокал вина и спокойно обращался к собравшимся. На деле же он каждой фразой хотел всем показать свою исключительность. Те, кто сидел рядом с ним, поддерживали его и постоянно делали ему комплименты, отчего Хуан Гуй стал главной звездой за столом, затмив Чэнь Бина. Такие мелочи никогда бы не заставили Ван Буэлэ чувствовать себя не в своей тарелке. Но Хуан Гуй, быстро набравшись, ударил кулаком по столу и громко заявил. «Дорогие друзья, прошёл год, мы все изменились». «Домейн стала настоящей красавицей», — в чувствах сказал Хуан Гуй. Услышав до боли знакомый тон, Ван Буэлэ скривился. Заметив кислое выражение лица Ван Буэлэ, Хуан Гуй рассмеялся. «Все изменились, за исключением Буэлэ! Он всё такой же толстый!» Его прихлебатели разразились хохотом. Другие люди за столом тоже начали шутить про Ван Буэлэ. Ему нельзя было показывать гнев, Поэтому Ван Буэлэ лишь недовольно взял палочками еду и положил себе на тарелку. Думень про себя злорадствовала. «Не каждый день увидишь Ван Буэлэ, которому было нечем ответить». Возможно, из-за её бывшей роли старосты или милого наряда, но на неё обратил внимание Хуан Гуй. «Думень, слышал, ты и Ван Буэлэ поступили в ДАО Академии Эфира. Поздравляю! На какой факультет?» «Алхимия», — с улыбкой ответила Думень. «А, факультет алхимии». «Если у тебя будут вопросы по алхимии, не стесняйся послать мне сообщение. Мы уже закончили одну школу, поэтому я с радостью помогу тебе!» У Хуан Гуя загорелись глаза, как только прозвучало слово «алхимия». Кажется, он нашёл новую тему для разговора. «Ребята!» Тут же встрял один из его прихлебателей. «Вы не знаете, но Хуан Гуя не простой студент Дао Академии Святоречья, а главный префект кафедры травоведения факультета алхимии!» Все за столом порядком удивились, Некоторые впервые про это слышали, однако сам титул звучал крайне впечатляюще. Ван Буэлл про себя вздохнул. Теперь Хуан Гуэй нравился ему ещё меньше. При виде выражения лиц людей за столом, Хуан Гуэй пришёл в восторг. Вот только он скрыл его за улыбкой. «Это всё мелочи. Мы все здесь хорошо знаем друг друга. Должность главного префекта не делает меня лучше остальных. Джоу Синь, много треплешься. В качестве наказания допивай своё вино». Шутливо потребовал Хуан Гуй. Его прихлебатель рассмеялся, сказал тост и залпом осушил бокал. "Главный префект прав. Я просто хотел объяснить всем роль главного префекта, поделиться с вами знаниями, если так можно сказать", признался Джо Синь. Ха -ха, "Ладно, уж твоя взяла". Хуан Гуй улыбнулся и покачал головой. "Друзья, сухо покашлял, начал Джо Синь. Роль главного префекта не так проста, как кажется". «Может быть, вы не знаете, но главный префект — важная должность, которую можно получить только за особые способности на конкретной кафедре. Он не простой студент, а ученик самого ректора. Так всё устроено в каждой академии. Думень, у вас в Дао Академии Эфира всё так же, верно?» Думень слегка поменялась в лице, стрельнула глазами в Ван Буоле и кивнула. Ван Буоле потер переносицу. Ничего не сказав, он посмотрел на Джоу Сини и Хуан Гуэ, Теперь все за столом поняли значимость должности главного префекта. В глазах молодых людей появился восхищённый блеск. Сидящие за столом поднимали бокалы и говорили «тос за Хуангуэ». Тот тоже пригубил вино вместе со всеми, но каждый раз делал крошечный глоток. За столом воцарилась веселая атмосфера. Внезапно Хуангуэ обратил внимание на Ван Бауэлэ. Сначала застолья тот ни разу не предложил «тос за него», что вызвало его недовольство. «Бауэлэ!» «Как у тебя дела в Дал Академии Эфира?» С спросил он, не став дождаться ответа, Хуан Гуй продолжил. «Забудь. Не хочу сыпать соль на рану. Мы столько проучились вместе. Все знают, что ты прошёл туда по минимально допустимому баллу. Небось, ещё занимаешься в поте лица. К слову, на какой факультет ты поступил?» «Докармического оружия», — коротко ответил Ван Буэлэ, чувствуя подступающую ярость. а факультет хромического оружия. Необычный факультет. Учиться там непросто. Если учишься то тебя ждёт светлое будущее. Выбери ты факультет алхимии, то я смог бы тебе помочь. Мне вряд ли удалось бы поднять тебя в сотню лучших, но под моим началом ты бы точно оказался в первые тысячи студентов». Хуангуй не обратил внимания на Тон Ван Буэлэ. Единственным человеком, кто интересовал его на этой встрече, была Думинь. За год она сильно похорошела... Что до остальных, по его мнению, между ними уже лежала широкая пропасть, поэтому их можно было игнорировать. Оскорбительный тон Хуан Гуэ взбесил Ван Буэлэ ещё больше. Если бы за столом не сидели бывшие одноклассники, и это не была встреча выпускников, он бы давно уже перешёл к действиям. Придаваясь депрессивным мыслям, он заметил, как глумливо улыбалась Думень. В ответ он одарил её исправляющим взглядом. Выражение лица Ван Буэлэ ещё больше развеселило Думень. Она переключила внимание на Хуангуэ и кокетливо ему улыбнулась. «Хуангуэ всё верно сказал!» Получив положительный ответ от Думинь, Хуангуй улыбнулся. После этого он стал необычайно словоохотливым, он рассказывал про учёбу в Дао Академии Святоречья, не забывая при любой удобной возможности чем-нибудь похвастаться. Раздражённый Ван Буэлэ подумал о Людоубине. «Они учились в разных школах, поэтому его не было на этой встрече выпускников». Будь он здесь, то уже давно бы поведал всем собравшимся о его статусе в академии, проблема была бы решена. Ван Баоле не хотел уподобляться хвостуну Хуангую, такие вещи всегда должен рассказывать кто-то другой. Поглаживая живот, он подумывал о том, чтобы уйти пораньше. В этот момент в ресторан вошёл встроенный высокий мужчина средних лет, всем своим видом он буквально проецировал властность. В сопровождении подчинённых и сотрудников ресторана он направился к отдельному кабинету, проходя через зал он внезапно остановился. Присмотревшись, он широко улыбнулся и быстрым шагом двинулся к столу Ван Буэлэ. Его сопровождающие немного удивились, но без лишних вопросов засеменили следом. Появление такого количества людей привлекло внимание людей за столом. Чань Бин, государственный служащий, тут же поменялся в лице. Он подскочил с места, тогда как Ван Буэлэ и все остальные лишь удивлённо подняли головы. Подошедший к ним мужчина явно был важным человеком. то ведь Буэлэ, верно?» – спросил мужчина. ха Я отец Даобиня! Слышал, ты неоднократно помогал ему в академии и даже посодействовал, чтобы его зачислить в дисциплинарный комитет! Я очень тебе признателен!» Этот мужчина действительно был отцом Людаубиня, заместитель мэра города Феникс. Сын по приезду показал ему фото Ван Буале, поэтому он сразу же его узнал. Когда улыбающийся мужчина пожал ему руку, Ван Буале вышел из тупора и с улыбкой сказал «Мэр Лю? Какой мэр? Зови меня дядюшкой!» «Можете не платить за обед, я угощаю. Боуле, ты уж присмотри за Даубинем, если он перестанет слушаться, разрешаю сделать ему внушение». В голосе отца Люда Убине чувствовалась теплота, словно он разговаривал со своим племянником. Его подчинённые и сопровождающие вопросительно посмотрели на Ван Боуле, многие из них пытались понять, кем был этот молодой человек и каким статусом обладал. Отец Люда Убине поднял бокал и выпил за здоровье всех за столом, Чань Бин поприветствовал его». На это отец Людова Биня, заметив, что молодой человек был простым государственным служащим, коротко кивнул и потерял к нему интерес. Перед уходом он перекинулся с Ван Буэлэ ещё парой слов. Сидящие за столом не знали, что и думать. Из разговора между Ван Буэлэ и мужчиной, а также по реакции Чинь Биня, они поняли, каким статусом обладал незнакомец. Разговоры за столом стихли, все в нерешительности смотрели на Ван Буэлэ, с самого начала Ван Буэлэ никак не выделялся, Но в итоге именно она задача лоудивила их больше всего.